семнадцать март принес высокие приливы но вместе темы хорошую погоду дела процветали умой выручил хорошие деньги за зимние овощи и собирался на будущий год посадить гораздо больше анджело слегка подремонтировав свой бар открыл его снова и вовсю обслуживал посетителей даже у синцев а концерн геннале бастане поставлял ему устрицы к савье начал ремонтировать заброшенный коттеджик после лабуша И несколько раз был замечен прогуливающимся под ручку с мерседа спросса даже то она этого ручала неплохие деньги на паломниках посещающих святую марину на мысе грино святая стала пользоваться популярностью уссинцев постарше с тех пор как началось затопление однако не все перемены были к лучшему союз гинолей и бостанне временно пошатнулся когда к савье кто-то подстерекк на пути из злаусеньера домой с деньгами за очередную партию оаов Трое мужчин на мотоциклах остановили его сразу за деревней. Разбили ему очки, сломали нос и забрали двухнедельную выручку. Ксавье не узнал никого из нападавших, потому что они все были в мотоциклетных шлемах. «Тридцать омаров по пять франков за штуку», – стонал Матиа, обращаясь к Аристиду. «А твой внук их так просто взял и отдал». Аристид ощетинился. «Думаешь, твой внук лучше справился бы?» «Мой, по крайней мере, сдачи дал бы», – ответил Матиа. Их было трое пробормотал кксавье еще более робко, чем обычно Б безз очков он выглядел нелепо и был похож на кролика Ну и что ответил мытьяа ты что бегать разучился от мотоцикла то это наверняка у синцы умиротворяюще сказал Оме видя что назревает драка Кавье они что-нибудь говорили хоть что-нибудь почему можно было бы догадаться кто они Кавье покачал головой а мотоциклы их-то ты должен был узнать, Савье пожал плечами может быть, может быть в конце концов к савье илен арестит и мытьяа все вместе отправились в лаусеньер потолковать с пьером лакруа, единственным полицейским на острове, потому что ни одна сторона не могла передоверить другое правдивое изложение фактов. полилицейский им вроде бы посочувствовал, но не выразил особого оптимизма. На острове столько мотоциклов сказал он отечески похлопав к савье по плечу. может это вообще кто-нибудь материка приехал на один день на пароме арестит покачал головой это были у синцы упрямо сказал он они знали что мальчик несет деньги это знал любой саланец ответил луккра да но тогда кавье узнал бы мотоциклы я вам очень сочувствую это был окончательный отказ арестит взглянул на луккра один из мотоциклов был красный хондой сказал он это распространенная модель ответил Лакруа, не глядя на него. «Кажется, у вашего Жаэля тоже красная Хонда». Воцарилось внезапное, угрожающее молчание. «Бастане, вы хотите сказать, что мой сын...» «Мой сын...» Лицо Лакруа за усами побагровело. «Это злобный поклёб. Скажите спасибо, что вы старик, Бастане, и что потеряли собственного сына». Аристит вскочил, сжимая палку. «Мой сын тут совершенно ни при чём». «Мой тоже...» они смотрели друг на друга арестит побелел полакроа побагровел и оба тряслись от ярости кксавье взял старика за руку чтобы тот не упал дедушка не стоит убери руки э гелен мягко взял его за другую руку мсье бостое пожалуйста пойдемте арестит пронзил его взглядом гелен не отвел глаз воцарилось долгое яростное молчание ну что ж сказал наконец арестит давненько геналине называли меня мсье Похоже, нынешняя молодежь все-таки не настолько испорчена, как я думал». Они выходили из Лаусиньера, сохраняя достоинство. Насколько это было возможно. Жоэль Лукруа с жетаном в зубах и улыбочкой смотрел на них из дверей кафе «Черная кошка». Рядом с кафе стояла красная Хонда. Аристид, Матиа, Гелен и Ксавье прошли мимо, не бросив на нее ни взгляда. Ксавье с тоской поглядел в сторону кафе. Но Матиа схватил его за руку и прошипел в ухо. дажеже не думай сынок Кксавья ошарашенно поглядел на матьа, может потому, что соперник деда назвал его сынком, а может из-за выражения лица старика. Но так или иначе от этих слов он холонул и начал что-то соображать. Теперь уже никто из них не сомневался, что за грабежом стоит Джуэлла Круа. но сейчас, конечно, не время было об этом говорить. А немедленно шли домой, в лесалан, и по дороге стучилось немыслимое, впервые-за много поколений,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 сказал мытиа за дружеской партией в белот у анжело мы с ними торговали и были тем довольны но они сами подложили нам свинью ума кивнул слишком долго все было по ихнему согласился он пора нам дать сдача